Глава тридцать первая Анна сидела на кровати, неживая жива, ни мертва. Герцог, дописав письмо, откинулся на спинку стула и усмехнулся. «Никогда не думал, что тишина будет мне столь ненавистна», произнес он загадочно и, заметив непонимающий взгляд, добавил. «Будущее очень шумно». Она вдруг поняла, что мужчина пристально рассматривает ее. Сжавшись от смущения и потупив взор, девушка не понимала, как ей поступать. С одной стороны, это тело она не раз обнимала, а с другой, перед ней находился абсолютно чужой человек. «Вы похожи», — тихо произнес герцог. Анна вскинула голову и пристально посмотрела на него. «На мою супругу». «Не сильно, но что-то общее есть», — пожав плечами, добавил он. Леди это очень смутило. Она не желала напоминать его супругу. Это казалось неправильным. «Не бойтесь меня», — устало добавил Карлайл. «Я не трону вас». «Благодарю», — прошептала Леди. А вот мы с вашим мужем не сильно похожи. с усмешка герцог. Я не обладал такой фигурой, в какую меня переместил Господь. Вижу, что ваш супруг исправил мои недостатки. Анна смотрела, как герцог осматривает себя, сидящего на стуле. Когда я очнулся, не мог понять, где нахожусь. Задумчиво произнес Карлайл, нахмурившись. Все было непривычным. Люди, звуки, стены, запахи, вечный шум, писк, треск. Казалось, я сошел с ума или попал в ад. Меня от всего трясло. Когда посмотрел на свои руки, вообще начал кричать. На последней фразе мужчина усмехнулся, будто вспоминая старую шутку. Она слушала и тряслась от мысли, что, возможно, никогда больше не увидит в глазах любимого и чувства к ней. Жить всю жизнь с чужим человеком, который, как две капли воды, схож с твоим мужем, невыносимо. Тело вашего мужа отличает не только масса мышц, но и довольно художественные рисунки. Продолжил герцог, не обращая внимания на потерянную леди рядом с собой. А когда я посмотрел в зеркало... Думал, совсем сойду с ума. Лицо было не мое. Девушка вновь с тревогой посмотрела на герцога. Ей никогда не приходило в голову, что эти мужчины выглядят по-разному. «Да, Анна, ваш супруг выглядит иначе», — с пониманием закивал Карлайл. «Темные волосы, крупного телосложения, высок. Но на этом все сходства заканчиваются». «Как вы думаете, — тихо начала Анна, — мы когда-нибудь встретимся вновь?» «Лично я собираюсь вернуться к жене и дочери», — мрачно высказался герцог. «Вы любите их?» «Безмерно», — тихо признался Карлайл, глядя в пространство. «Моя жена слишком воинственна, чтобы примириться с исчезновением». Если я в ближайшее время не вернусь, боюсь, она найдет способ появиться здесь. А Молли, моя дочурка настоящее чудо и самой чудесной сказки. Он говорил с такой любовью и нежностью, что она вдруг почувствовала смущение и ревность. Это было ужасно, но перед ее глазами Чарльз говорил о любви к другой женщине и дочери. Почувствовав тоску и тяжесть на душе, Леди Паникла духом. «Не волнуйтесь», — произнес Карлайл со вздохом. «Завтра на рассвете я исчезну, и ваш супруг вернется к вам». «Откуда вы знаете?» — взволнованно прошептала Анна. «Вы написали мне письмо», — усмехнулся герцог, в котором сообщили, что все случилось накануне Самайна, праздника духов. В это время грань между мирами и временем стирается, а люди, отмеченные перстом судьбы, могут перемещаться. Так что, леди, будьте добры, присаживайтесь, так как письмо было написано вашей рукой. Девушка не смело поднялась на шатающихся ногах. Едва выпрямившись, она с трудом смогла сделать первый шаг. Усевшись за бюро, Анна под диктовку стала писать письмо Герцогу Карлайлу в будущее. Это было странно. Вся ситуация была смущающей и сюрреалистичной. Леди периодически кидала недоуменные взгляды на герцога, мечтая, чтобы все это быстрее закончилось. И Чарльз вернулся. Когда письма были написаны, герцог произнес. И последнее, но очень важное, леди Анна. Все письма должны быть отправлены вами лично. Запишите адреса и даты, когда и кому должна быть вручена почта. Когда ваш супруг вернется к вам, пообещайте мне, что отправите их. Это поможет мне не сойти с ума, а вашему мужу осознать, что он не потерял вас. Меня сейчас поддерживает мысль, что я точно вернусь к семье раз и навсегда. «Откуда вы это знаете?» Она со страхом ждала ответа. «Этот ужас больше не повторится? Точно?» «Потому что вы мне снова напишете». — вымыкнул герцог. — Чтобы узнать о судьбе своего сына, который будет воевать на войне. Леди была поражена этой новостью о сыне и войне. А не от неожиданности, она замолчала. — И какова его судьба? — тихо спросила она спустя минуту. Карлайл, прищурившись, зрек, Вот до чего странная ситуация. «Если я вам сейчас скажу, вы можете не написать мне, когда он уйдет на войну. Вы не будете волноваться настолько, чтобы сесть за бюро для письма в будущее. Тогда я не узнаю, что вы прожили с герцогом счастливую жизнь». «А что еще я написала вам?» — взволнованно спросила леди, уже чувствуя тревогу за нерожденного сына. «Вы напишите, что перемещение во времени будет только один раз и кратковременным» поделился задумчиво мужчина, присаживаясь на соседний стул, что у вас сын, который сейчас на войне. Вы попросите меня узнать его судьбу. Но если этого письма вы не напишете и я его не получу, моя судьба там может измениться. Любое отклонение того, что уже произошло со мной и не произошло с вами, может поменять все в будущем. Но раз вы уже получили письмо, значит выход есть, предложила Анна я могу написать письмо сейчас, а вы также отправите его, но только уже не мне о себе в вашем письме стояла дата отправки желание узнать все сейчас снедало леди анна проникновенно произнес герцог, привлекая внимание ошеломленной женщины. вы будете счастливы с супругом всю жизнь и лишь в момент неизвестности о судьбе сына напишите письмо с вопросом. И на следующий день получите на него ответ. Хорошо, кивнула девушка, устыдившись своего нетерпения. Джентльмен быстро написал три строчки на листке бумаги и тут же его запечатал, накапав воска. Это первое письмо. Показал его герцог и приложил листок с датой получения и адресом к нему. Его необходимо доставить мне в госпиталь. Второе я промаркировал также вашему супругу, когда он появится в моем доме. И вот третье вам, леди, в поместье Карлайл в 1914 год. Вы напишите мне 17 декабря. Значит, к вам оно должно прийти. — 20. быстро сказала Анна. — Пусть придет через три дня. Вдруг письмо уйдет не сразу. Остаток ночи... Леди и джентльмен проговорили о будущем и о том, как складывалось у герцога Карлайла там, в этом непонятном мире и времени. Когда за окном еще царила тьма, Анна в сопровождении герцога вернулась к самому страшному месту в своей жизни — к Стоунхенджу. Ночь была ясна и тиха, а небо усыпано тысячью звезд. Одинокие фигуры стояли в тишине, ожидая рассвета и магии этого места, непостижимого и непокоренного временем и цивилизацией. Анна с тревогой вглядывалась в первые признаки тумана. Это явление природы стало вселять ужас в леди. Она уже теряла любимого в подобном белесом облаке и жаждала обрести его вновь. Страх и трепет овладели девушкой, но надежда согревала ее сильнее. Она верила в слова истинного герцога Карлайла. «Помните, леди», — вдруг произнес он, — «письма не должны потеряться или пропасть». «Клянусь, ваша светлость, что сделаю все необходимое, и даже больше того», — взволнованно прошептала Анна. «Я уже не герцог, миледи», — улыбнулся мужчина. «Я просто Чарли. И вот вам последняя новость». Вы уже носите под сердцем сына. Герцогиня открыла рот от удивления. Эта новость была восхитительной и столь радостной, что леди вновь не сдержала слез. Я благодарю вас за это знание. А я более чем рад, что мой рот продолжится и будет процветать. С улыбкой произнес Карлайл. Туман стал плотнее и гуще. Девушка смотрела на мужчину и произнесла. «Пусть у вас все будет хорошо. Будьте счастливы, Чарли». «Спасибо, ваша светлость», — с поклоном произнес джентльмен. «Я точно знаю, что вы будете счастливы и любимы всю свою жизнь. Привет, герцогу!» Последняя фраза была произнесена с лихватской, мальчишеской улыбкой, осветившей столь любимое лицо.